111. добрые дела подобны различным цветам на лугу среди целебных могут быть очень пышные но ядовитые среди явлений прекрасных могут быть весьма убийствны но лишь на опыте можно произвести отбор справедливый неискренность содержит яд разрушительный можно видеть что построение на лжи его рождается в безобразии